Глава 3, часть 4. Еще в 1933 году Сталин сказал «Балтийское море – бутылка, а пробка не у нас». Свидетельство адмирала флота Советского Союза Исакова. Знамя, 1988 год, номер 5, страница 77. И вот Сталин из трех своих линкоров почему-то два держал на Балтике. В закупоренной бутылке. В 1941 году Только на Балтике Сталин имел 65 подводных лодок, включая крейсерские. Никто в мире не имел такого количества подводных лодок, собранных в одном месте. Давайте же посмотрим на карту глазами германского стратега. Какую задачу может поставить Сталин своим линкором и подводным лодкам в закрытой акватории Балтийского моря? Только одну – топить германские транспорты с рудой. Другой работы тут нет. Кроме подводных лодок и линкоров, Сталин имел на Балтике два крейсера, 21 лидер и эсминец, 48 торпедных катеров и другие силы. На Балтике германский флот своей авиации не имел. Военно-исторический журнал 1962 год, номер 4, страница 34. Советский Балтийский флот имел в своем составе 656 боевых самолетов, в основном бомбардировщиков и торпедоносцев. Боевой путь Советского военно-морского флота страница 537. Снова спросим: зачем? Зачем такое количество торпедоносцев и бомбардировщиков, если крупных боевых кораблей у Гитлера на Балтике практически нет? А ответ тот же: Это не против боевых кораблей, это против транспортов с рудой. В любой момент советский флот мог сняться с якорей, выйти в район германских и шведских портов, заблокировать их тысячами мин. А беззащитные транспорты. Утопить. Это было бы концом войны для Германии, и этого не могли не понимать в Берлине. Гитлер воевал против Британии и Франции, а за его спиной над Балтикой сверкал занесенный топор Сталина. Жуков рассказывает, что Сталин не хотел дать Гитлеру повод к войне, а тут не повод, тут причина. Германские стратеги видели угрозу со стороны Советского флота на Балтике и искали пути ее нейтрализации.